Глава девятнадцатая Хоук быстро увел меня с Тони обратно в замок, а Виктор пошел поговорить с капитаном. «Где этот человек мог достать кисть жаждущего?» — спросила Тони и крепко сжала губы. Мы шли через большой зал и под знаменами. «Он мог выйти из завал прошлой ночью и отрезать руку у одного из убитых», — ответил Хоук. Тони приложила ладонь к груди. «У меня просто слов нет». У меня тоже. Но эта конечность могла принадлежать и проклятому, который обратился в жаждущего внутри вала. Я не стала говорить этого, поскольку мы проходили мимо слуг. Не могу поверить в то, что он сказал насчет детей, третьих и четвертых сыновей и дочерей. И я, — отозвалась Тони. Это было ужасное заявление. Те дети, многие из которых теперь уже взрослые, живут в храмах и служат богам. Хотя я и не согласна с тем, что исключений не делают, «Возмутительно вот так намекать на то, что их похитили для каких-то гнусных целей. И всего-то нужно было бросить несколько слов, чтобы они распространились как зараза, отравляя умы людей. Даже представлять не хочу, о чем сейчас думают родители этих детей». «Не удивлюсь, если так думает все больше людей», — заметил Хоук, и мы с Тони повернули к нему головы. «Он шел рядом со мной, всего на шаг позади. Никого из этих детей не видели». «Их видят жрецы, жрицы и вознесшиеся», — поправила Тони. «Но не их родные». Хоук скользнул взглядом по статуям. «Мы шли к лестнице». «Наверное, если бы люди время от времени могли видеть своих детей, такие заявления легко можно было опровергнуть. Опасения бы улеглись». «В его словах есть смысл, но...» «Нельзя делать такие заявления без доказательств», — возразила я. «Они только вызывают ненужные волнения и страхи». «Страхи, которые сеют последователи, чтобы потом ими воспользоваться?» «Согласен», — он посмотрел под ноги. «Следи, куда ступаешь. Я бы не хотел, чтобы ты следовала новой привычке, принцесса». «Споткнуться один раз — еще не привычка», — возмутилась я. «И если ты согласен, то почему не удивлен тем, что так думает все больше людей?» «Согласие не означает, что я не понимаю, почему люди так думают», — ответил он, и я закрыла рот». Если бы вознесшихся в самом деле волновало, что в подобные заявления могут поверить, им нужно было всего лишь позволять иногда видеться с детьми. Не думаю, что это так сильно помешало бы их служению богам». «Нет, я тоже думаю, что не помешало бы». Мы шли по коридору второго этажа, направляясь в старое крыло замка. Я повернула голову к Тони, та уставилась на Хоука. «Что ты думаешь?» — спросила я. Тони, моргая, перевела взгляд на меня. «Кажется, вы оба говорите одно и то же». По лицу Хоука скользнула усмешка, а я промолчала. Мы поднялись по лестнице, и Хоук остановился у двери Тони. «Если не возражаешь, мне нужно немного поговорить с Пенелов наедине». Я вскинула брови под вуалью, а Тони, приподняв уголки губ, посмотрела на нас с плохо скрытым интересом. Она ждала, что я дам понять, все ли в порядке. «Все хорошо», — подтвердила я. Тони кивнула и открыла свою дверь, задержавшись, чтобы сказать «Если я буду нужна, постучи». Она сделала паузу. «Принцесса». Я застонала. Хоук усмехнулся. «Она в самом деле мне нравится». Уверена, что она была бы рада это слышать. «А ты была бы рада услышать, что в самом деле мне нравишься?» — спросил он. Мое сердце замерло, но я проигнорировала глупый орган. «А ты бы огорчился, если бы я сказала, что нет?» «Я бы сильно расстроился». «Не сомневаюсь», — фыркнула я. «Мы подошли к моей двери». «О чем ты хотел поговорить?» Он показал на дверь. Я поняла, он не хочет, чтобы нас подслушали, и стала открывать. «Мне следует войти первым, принцесса». Он с легкостью меня оттеснил. «Почему?» Я нахмурилась ему в спину. «Неужели ты думаешь, что меня кто-то поджидает?» И «Если темный приходил за тобой один раз, он придет еще. По спине пробежал холодок. Хоук вошел в комнату. У двери и возле кровати горели две масляные лампы. В камин добавили дров, и огонь бросал неяркие теплые отцветы на стены. Я не стала задерживать взгляд на кровати, и потому каким-то образом оказалось, что я пялюсь в широкую спину Хоука, осматривающего комнату. Его волосы касались воротника, и эти пряди казались такими мягкими. Той ночью в красной жемчужине я их не потрогала и теперь об этом жалела. Мне нужна помощь. «Я могу войти?» — поинтересовалась я, складывая ладони вместе. «Или мне нужно подождать, пока ты поищешь под кроватью бродячие комки пыли?» Хоук оглянулся через плечо. «Я беспокоюсь не о пыли, а нет ли следов?» «О, боги!» «И темный будет приходить, пока не получит того, чего хочет», добавил он, отворачиваясь. «Я поежилась. Нужно всегда проверять твою комнату, прежде чем ты войдешь». Я сложила руки на груди, похолодев, несмотря на огонь в камине. Хоук опять подошел к двери и тихо закрыл ее. Он повернулся ко мне, держа одну руку на рукояти короткого меча, и сердце в моей груди затрепетало вдвое быстрее. Черты его лица так поразительно сочетались друг с другом полные губы, надбровные дуги, впадины под высокими и широкими скулами, он мог служить источником вдохновения для картин, вывешенных в городской библиотеке. «С тобой все хорошо?» — спросил Хоук. «Да. Почему ты спрашиваешь?» «Похоже, с тобой что-то произошло, когда герцог обращался к народу». Я сделала мысленную пометку не забывать, насколько он наблюдателен. «Я...» Я собралась сказать, что со мной все было в порядке, но поняла, что он не поверит. У меня немного закружилась голова. Наверное, я сегодня мало ела. Его пристальный взгляд исследовал видимую ему часть лица, и даже несмотря на вуаль, я чувствовала себя нестерпимо открытой, когда он смотрел на меня так. «Терпеть не могу эту штуку», — сказал он. «Какую?» — озадаченно спросила я. Хоук ответил не сразу. «Терпеть не могу разговаривать с вуалью». О, я поняла и коснулась спрятанных под вуалью волос. Думаю, это многим не нравится. Сомневаюсь, что тебе нравится. Нет, согласилась я и оглядела комнату, будто ожидала, что где-то здесь прячется жрица Аналия. То есть я бы предпочла, чтобы люди могли меня видеть. Он склонил на бок голову. Каково это — носить ее? У меня перехватило дыхание. Никто... Никто никогда не спрашивал меня об этом. И пусть я много чего могла сказать о мыслях насчет вуали и ощущениях в ней, я не знала, как все это облечь в словах, хотя и доверяла Хоуку. Некоторые вещи, если сказать их вслух, обретают собственную жизнь. Я подошла к креслу и села на краешек, пытаясь придумать, что ответить. В голову пришло только одно. Она как будто душит. Хоук подошел ближе. «Тогда зачем ты ее носишь?» «Не знала, что у меня есть выбор». Я подняла голову. «У тебя есть выбор сейчас». Он опустился передо мной на колени. «Здесь только ты и я, стены и скудный набор мебели». Я скривила губы. «Ты носишь вуаль, когда с тобой только Тони?» Я отрицательно покачала головой. «Тогда почему не снимаешь сейчас?» «Потому что с Тони мне разрешено быть без вуали». «Мне говорили, что ты должна носить вуаль все время, даже с теми, кому можно видеть тебя без нее». Разумеется, он был прав. Хоук выгнул бровь. Я вздохнула. «Я не ношу вуаль в своей комнате, когда не ожидаю, что кто-нибудь придет, кроме Тони. И я не ношу ее здесь, потому что... Чувствую, что тогда у меня больше контроля. Я могу...» «Можешь выбирать, носить ее или нет?» — докончил он за меня. Я кивнула, ошеломлённая тем, что он это понял. «Сейчас у тебя есть выбор». «Да». Но было трудно объяснить, что Вуаль также служит барьером. В ней я помню, кто я и как это важно, но а без нее было так легко хотеть, просто хотеть. Долгое мгновение Хоук рассматривал Вуаль, потом кивнул и медленно поднялся. «Если тебе что-нибудь понадобится, я буду снаружи». Горлу подкатил странный комок, мешая говорить. Я осталась в кресле, когда он вышел из комнаты и уставилась на закрытую дверь. Я не шевелилась, не снимала вуаль, долго не снимала, пока не перестала хотеть. Следующим вечером я стояла у двери приемной герцогини на втором этаже. Ее приемная располагалась в противоположном конце коридора от кабинета герцога. Я стояла к нему спиной и не хотела видеть этот кабинет, не хотела даже думать о нем. Перед комнатой Джасинды Тирман дежурили два королевских гвардейца, а рядом со мной ждал Виктор. Утром я рассказала ему, что на самом деле произошло во время обращения герцога и герцогини к народу, и что я даже не уверена, почувствовала ли что-то на самом деле. Он предложил поговорить с герцогиней, поскольку жрица вряд ли даст мне какую-то полезную информацию а герцогиня, в зависимости от ее настроения, может говорить откровенно. Оставалось только надеяться, что она в настроении разговаривать. В присутствии других королевских гвардейцев мы с Виктором молчали, но я знала, он обеспокоен тем, что я ему поведала, тем, что это может означать. Мой дар развивается, или же мне просто почудилось. «Это просто мог быть стресс после всего, что произошло», — сказал он утром. «Наверное, лучше подождать и никого не беспокоить, пока ты не будешь уверена, что дело именно в твоем даре». Виктор волнуется, что мне всего лишь показалось, что это можно будет каким-то образом поставить мне в вину. Но я не хотела ждать, пока такое случится еще раз. Я предпочитала знать, дело в моем даре или нет, чтобы лучше реагировать. Дверь открылась, и вышел один из королевских гвардейцев. «Ее милость примет вас сейчас». Виктор остался снаружи, поскольку предполагалось, что о моем даре знают только герцог с герцогиней и жрецы. Я нарушила столько правил, и неудивительно, что Хоука вчера вечером поразила мое нежелание снимать вуаль. Вот о чем я думала, входя в приемную. Я отбросила эти мысли и огляделась. Мне всегда нравилась эта комната с ее стенами цвета, слоновой кости и светло-серой мебелью. Она производила такое мирное впечатление. Была такой теплой и приветливой, несмотря на отсутствие окон. Наверное, из-за ослепительных люстр. Герцогиня сидела за маленьким круглым столиком и пила что-то из крохотной чашки. Ее светло-желтое платье напоминало о весне в столице. Она подняла голову и на лишенном возраста лице заиграла легкая улыбка. Входи, садись. Я заняла кресло напротив герцогини и обратила внимание на тарелку с печеньем. Остались только ореховые. Наверное, шоколадные съели в первую очередь. У герцогини была та же слабость, что и у Виктора. «Ты хотела со мной поговорить?» Она поставила изящную чашку, расписанную цветами на такое же блюдечко. Я кивнула. «Да, знаю, что вы очень заняты, но я надеюсь, что вы можете мне кое с чем помочь». Она слегка наклонила голову, и по ее плечам рассыпались красновато-коричневые локоны должна признать я сгораю от любопытства не помню когда ты в последний раз приходила ко мне за помощью зато я помнила в тот раз когда я просила переселить меня в старое крыло замка уверена герцогиня до сих пор не понимает зачем мне это было нужно я хотела поговорить я сделала глубокий вдох я хотела поговорить о моем даре ее непроницаемо черные глаза слегка расширились «Не ожидала такой темы. Кто-то узнал о твоем даре?» «Нет, ваша милость, дело совершенно в другом». Она взяла с колен салфетку и вытерла пальцы. «Тогда что же? Пожалуйста, не тяни». «Кажется, с моим даром что-то происходит», — сказала я. «Было несколько ситуаций, когда я...» «Полагаю, я чувствовала что-то еще, кроме боли». Она медленно положила салфетку на стол. «Ты применяла свой дар? Ты знаешь, что боги запрещают тебе это делать до тех пор, пока тебя не признают достойно его использовать?» «Знаю, я его не применяла», — с легкостью солгала я. «Возможно, со слишком большой легкостью. Но иногда он вырывается. Когда вокруг меня большая толпа, я с трудом его контролирую». «Ты обсуждала это со жрицей?» «Добрые боги, нет. Такое редко бывает, клянусь. И это случилось совсем недавно. Я удвою свои усилия по контролю за ним, но когда это случилось, мне показалось... показалось, что я чувствую не только боль. Герцогиня целую вечность смотрела на меня немигающим взором, а затем встала. Я с легкой тревогой наблюдала, как она подходит к белому шкафчику у стены. «И что ты, по твоему мнению, почувствовала?» «Гнев», — ответила я. Во время последнего городского совета и вчера вечером я чувствовала гнев. Я не стала говорить о Лорен, не буду ее выдавать. «От того мужчины, который...» «Последователя?» «Да, по крайней мере, я так думаю», — уточнила я. «Думаю, гнев исходил от него». Она налила себе из графина. «Ты чувствовала еще что-нибудь, что показалось тебе ненормальным?» «Я...» Кажется, я почувствовала еще и страх, когда герцог говорил о нападении жаждущих. Ужас очень похож на боль, но они ощущаются по-разному, и, кажется, я могу чувствовать что-то похожее на, не знаю, радостное волнение, предвкушение. Я нахмурилась, Полагаю, эти два чувства одно и то же, в каком-то смысле. А сейчас ты что-нибудь чувствуешь? Герцогиня повернулась ко мне, держа в руке бокал с напитком, который я приняла за Шерри. Я изумленно вытаращилась сквозь вуаль. «Вы хотите, чтобы я применила дар на вас?» Она кивнула. «Я думала...» «Не важно, что ты думала», — оборвала она, и я напряглась. «Я хочу, чтобы ты сейчас высвободила свой дар и сказала, чувствуешь ли ты что-нибудь». Хотя ее просьба показалась мне более чем странной, Я сделала, как она хотела. Отпустила чутьем, почувствовала, как между нами протягивается канат и... и не соединяется ни с чем, кроме безграничной пустоты. По моей коже пробежала дрожь. «Чувствуешь что-нибудь, пенилав?» Оборвав связь, я покачала головой. «Ничего не чувствую, ваша милость». Герцогиня резко выдохнула через ноздри и осушила бокал одним глотком. Расширив глаза, я пыталась быстро осмыслить ее реакцию. Она как будто почти ожидала, что я что-то почувствую от нее, но я никогда не была на это способна и не думаю, что когда-нибудь такое смогу. «Хорошо», — выдохнула герцогиня. Она резко развернулась к шкафчику, чтобы поставить бокал, и юбки взметнулись вокруг ее лодыжек. «Я не знаю, в самом ли деле что-то почувствовала или...» Я оборвала фразу, встретив ее взгляд. «Полагаю, твой дар созревает», — сказала она, подходя ко мне. Она вцепилась в спинку кресла, и в ярком свете люстры блеснуло обсидиановое кольцо на ее пальце. «Логично, что такое происходит по мере приближения твоего вознесения». «Так это нормально?» — она подсокала языком. На мгновение мне показалось, что она собралась что-то сказать, но потом передумала. «Да, думаю, что так, но... Но я бы не стала говорить об этом его милости». От этого слабо завуалированного предостережения у меня напряглись плечи. Я так и не знала, известно ли герцогине о пристрастиях ее мужа. Не представляю, что она могла быть совершенно слепа в этом отношении, но в глубине души я на это надеялась. «Потому что, если она знала и ничего не предпринимала, чтобы ему помешать, делало ли это ее хоть немного лучше? Или я к ней несправедлива? Одно то, что она вознесшаяся, не означает, что у нее есть власть над мужем». «Это напомнила бы ему о первой деве», — прошептала она. Я потрясенно уставилась на нее. Не ожидала, что герцогиня вспомнит первую деву, ту, которая была до меня. «Единственную другую деву, о которой я знала». «Такое же случилось и с предыдущей девой?» «Да». Костяшки пальцев герцогини побелели, и я кивнула. «Существовало только две девы, избранных богами. Что ты знаешь о первой деве?» «Ничего», — призналась я. «Не знаю ни ее имени, ни даже когда она жила, ни случилось с ней во время Вознесения». Не почему важно то, что мой развивающийся дар может напомнить герцогу о ней. На то есть причина». «Причина?» Жрица Аналия никогда мне ничего не говорила и просто игнорировала мои вопросы о той деве или о моем вознесении. «Мы не говорим о первой деве Пеннилав», — произнесла герцогиня. «Не потому, что мы так решили, а потому, что не можем». «Боги запретили это», — предположила я. Она кивнула, ее взгляд словно пронзал мою вуаль. «Я единственный раз нарушу правила и буду молить богов о прощении, но я расскажу тебе в надежде, что в будущем тебя не ждет судьба первой девы». У меня в самом деле были нехорошие предчувствия насчет того, что меня ждет. «Мы не говорим о ней. Никогда. Ее имя не достойно ни наших уст, ни воздуха, которым мы дышим». Если бы было возможно, я бы приказала полностью стереть ее имя и ее историю. Кресло треснуло под рукой герцогини Тирман, и я вздрогнула. Сердце почти остановилось в моей груди. Боги, сочли ее недостойной? Каким-то чудом нет, но это не означает, что она была достойной. Если ее не сочли недостойной, то почему они никогда не говорят? Если ее не признали недостойной, то, конечно же, она не была настолько плохой, чтобы о ней не говорить. В конечном итоге не имело значения, достойна она или нет. Герцогиня Тирман оторвала пальца от искореженного кресла. Ее действия привели ее на путь, который окончился смертью. Ее убил темный.